Мартышка лежала под пальмой и сладко спала Она могла бы проспать целый день Если бы ее не разбудил слоненок Доброе утро, пора завтракать Пора завтракать, мартышка Разве уже завтра? Нет, еще сегодня Но ты уже позавтракал? он Позавтракал, а, а что? Значит, сегодня уже завтра Сегодня никакое не завтра Завтра будет в будущем, а сейчас у нас настоящее А будущее не настоящее? Оно... Оно игрушечное, да? будущее тоже настоящее, но... Ну? Ну, ну, ну! м оно настанет потом Когда? Скоро А по-моему, оно уже настало Как настало? Когда настало? Как <звук> настало? э <звук> э Что настало, друзья? Будущее? Где? Везде! Сегодня с утра, уже завтра! Да? Не может быть, чтобы сегодня было завтра! Да? Значит, по-твоему, сегодня, вчера, да? Вчера уже кончилось! когда кончается вчера, начинается завтра. Потом после завтра. Потом после после завтра, а потом а когда извините, сегодня. А ну его сегодня. Надоело. Каждый день у нас сегодня Надоело это всем Неужели время скоро Остановится совсем Мы проснемся, а с утра То же самое вчера Мы проснемся, а с утра То же самое вчера Повод не будет завтра, мы торопимся к нему. А вчерашнее сегодня нам потерпеть ни к чему. Разве ты сам не видишь, какое всё вокруг завтрашнее? Разве не чувствуешь, то будущее уже настало? Если будущее уже настало, то сейчас был бы был бы уже новый год. Новый год, ну, вот. А клясть он будет. Новый год. Какой какой новый год? Новый год просто так не приходит. Его надо встречать. Давайте. Давайте, давайте его Нет, действительно, почему нам не встретить его? Это так приятно, друзья, встречать Новый Год. Очень приятно. Как? Как? Как мы его будем встречать? Чтобы встречать Новый Год, нужна, во-первых, ёлка, во-вторых, деда. мороз И, в конце концов, Снегурочка Я буду, в конце концов, Снегурочка А я, извините, я буду Дед Мороз Тогда я буду Ёлка Правильно! А мы будем тебя наряжать и водить хоровод Кого мы будем водить? Извините. Хоровод. Куда родился в Африке? И он жил. Зимой и стройненький. Зелёненький он был. Почему зелёненький? Потому что я ёлка. Ёлка, из тебя не получится. Почему? Почему не получится? Ёлка колючая, а он мягкий. У ёлки должны быть иголки. А иголки можно повтыкать. Не, не надо в меня втыкать, попугай пра. Ёлки из меня не получится. Значит, у нас нет ёлки. Зато у нас есть снегурочки. Нет мороза. Деда Мороза тоже нет, Дед Мороз холодный, а слонёнок, вот, почупайте, он тёплый. А мы его простудим, вот. Нет, не надо меня простужать, не надо меня простужать, ну... А из одной Снегурочки Нового Года не выйдет, вот. Я говорю, выйдет. Правильно! Снегурочка нарядная на праздник пришла И много-много разных нам подарков принесла Значит, вы твердо решили встречать Новый год? Да! И старый год вам уже не нужен Не нужен! Встречайте! Но учтите, что слоненок останется без дня рождения! Как это? Почему? У него в этом году еще не было дня рождения? Не было! И не будет! Потому что этот год вам уже не нужен! Ну как же он будет без дня рождения? А я хотела подарить ему на день рождения спелых бананов И спелых бананов не будет Так зелеными и останутся Друзья мои, кажется, мы поторопились Еще как поспешили Ну зачем, зачем встречать следующий Новый год Когда в этом еще столько интересного Сладкий банан с ананасами. Да. Ой, мой день рождения. Значит, будущее еще не настало? Еще нет. Но оно настанет непременно. А, значит, сегодня еще не, не, не завтра? Сегодня, сегодня. А завтра будет Завтра каждый день каждый день здорово каждый день будет завтра